нежели желание других провести к свету? Что же лучшую улыбку соткет, нежели сознание видеть самого последнего ребенка смеющимся? Так прошу думать о будущем. Каждый день бросить жемчужину в ожерелье матери мира. И так кратко и незамысловато думайте, как украсить очаг мира. 99. Так будем охраняться от всего, что повредит мысли нашей о благе других. 100. Опять не надо удивляться, что творите благодеяния в духе, не помня о них в теле. Щедрый даятель не считает даров, невозможно перечислять словами дары духа. Многие из них даже невыразимы словами, так огненные они, так мирские понятия не вмещают самого тонкого и высшего. 101. Я дам силу творить добро не деньгами, но в духе. 102. Каждая добрая мысль есть мощный рычаг, как получающему, так и посылающему. 103. Потенциал блага как столб света. Плотник, сапожник или врач могут одинаково мыслить о благе. Постоянство и устойчивость во благе есть уже завоевание. 104. Мыслитель заботился, чтобы каждая мысль уже служила общему благу. Он говорил, когда народ поймет сущность общего блага, тогда приблизится счастье. 105. У гуру нет ни одной личной мысли. Все решительно, направлено и отдано. На служение общему благу 106 нужно считать каждый час когда удалось прожить на пользу делу служение в принесении благ на пользу человечества 107 каждый человек может в любом состоянии быть источником света 108 делите все на четыре части Первая – высшему Вторая – общему благу, третья – ближнему, и четвертая – себе. Но придет час, когда останутся только три части, ибо четвертая будет поглощена второй. Такие деления называются огненными. Никто, кроме сердца, не укажет границу этих частей. Но пусть огненно будет начертана последовательность. 109. Нужно жизнь наполнить горением. Сперва человек думал о себе, затем о других, но после его действия полезны для всего сущего. Он уже не думает о пользе, но дышит ею и дает жизнь на пространстве необъятности. 110. Прими мои силы, если они полезны во благо. Даяние 111. Отдавание есть основной принцип огненной божественности – духа. Сходство с огнем поразительно во всех стадиях развития. От самых грубых форм жизни до высших проходит отдавание. Уже на высоких степенях существа принимают отдавание как радостную обязанность. Нужно стремиться к этой степени огненности, тогда мы вступаем в равновесие с огненным принципом, И отдавание становится получением. Уже без всякой самости существо принимает высшие дары. В таком ускоряемом обмене совершается приток энергии. Такое постоянное возрождение обновляет сознание. 112. В природе сердца всякое даяние. Без даяния сердце и не живет. Истинное даяние в духе.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 но источник богатств, как духовных, так и материальных, есть сердце. 113. Каждый может служить ближнему, каждый может отдавать, если даже у него нет ни одной вещи, как славно даяние, которое не может источиться. 114. Христос советовал раздать духовное богатство, «Невесомое богатство», – указал учитель. «Отдача духовная лишь может двинуть чашу весов». Осмотрим ряд сотрудников. Не лишился ли кто чего-либо? Нет, все приумножили. 115. Именно в мыслях умножается энергия сердца. Самое ценное собирание лишь для отдавания. Разве кто не захочет дать нечто лучшего качества?» Нужно следить за мыслями, чтобы посылать их самого лучшего качества. 116. Правильная мера даяния есть мера любви и ответственности. Мало дать будет против любви, но не лучше дать слишком много. Мы так ценим эту меру сердца. 117. Трудно думать, как мало людей, исполненных желанием дать все, дать пространство, дать невидимым мирам именно дать знанию незнакомых людей 118 мощь помочь счастье 119 путь жизни есть взаимная помощь 120 цель и смысл существования стремиться за пределы известного наверх и помочь друг другу 121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 Пусть каждый поможет везде, где он может. Пусть не стесняется малыми возможностями. Там, где есть истинное устремление, там легче помочь. Мы ищем все пути. 123. Нужно помогать везде и во всем. Если препятствия к помощи будут заключаться в разделении политическом, или национальном, или кружковщине, или в веровании, то такие препятствия недостойны человечества. Помощь во всех видах оказывается нуждающимся. Нельзя смотреть на цвет волос, где грозит опасность. Нельзя расспрашивать о веровании, когда нужно спасать от пожара. Все заветы указывают на сущность безусловной помощи. Ту помощь можно считать вдохновением истинным. 124. Если, входя в дом на столе хозяина, заметите ехидну, что сделаете? Будете ли размышлять, пока змея уничтожит вашего друга или немедленно решитесь уничтожить ее? Мы говорим «спасите близкого от зла». Не затуманивайте голову вашу смущением, но действуйте во благо. 125. Мысль о помощи особенно полезна. Сам нуждающийся и стесненный мыслит о помощи другим. Такое самоотвержение есть великий пробный камень. 126. В каждое мгновение кто-то где-то претерпевает ужасное бедствие. Не забудем об этих гибнущих, пошлем им мысль спасительная. Может быть, люди не сознают, что всегда беспрерывно происходит бедствие, В братстве знают о них и посылают стрелы благие, но если вы не можете определить точно место назначения, то все-таки пошлите в пространство вашу мысль спасительную. Она найдет путь верный и магнитно присоединится к нашей помощи. Красота в том, когда из разных краев летят мысли спасения. В этом каждый будет подражать братству. 127. Помогайте всему, что стремится к усовершенствованию. Познавайте, где любовь к восхождению и где беспокойство сомнения. 128. Радостно оказать помощь, незаметно. 129. Мы должны почуять, где можем приложить помощь. Чем незаметнее, тем она будет совершеннее. 130. Нужно не бояться приходить на помощь везде, где можно повысить сознание. 131. Помоги людям, учением духа.